На окраинах скотину в каждом доме держат. Вот товарищ лейтенант быстро идёт. Надо ему куда-то. Он и не замечает, что левая нога у него в коровьем навозе первой стадии свежести. Ветер в лицо запаху ночится назад, и Витя может наслаждаться ароматом и свободой за спиной красного командира. Казать, она дали Пусть по топчет. Нечего в среди ночи дёргать. Собачки, почуяв солдатский дух, пару раз принимались гавкать, но волна не пошла. Часто бывает одной псени не спится, так она воет на луну и тявкат на всё, что движется сие на цепи. Будит соседнего кабеля. Тот начинает брехать не из-за того, что ему чего-то чудится за высоким забором, а так Для порядку. И вот они уже в две глотки стараются, Расстравливая душу тем лохматым, Кто осторожит дома напротив и по соседству. Чужие уж ушли давно, А псы не успокаиваются. Тогда выходит кто-нибудь из хозяев, Чтобы цыкнуть на свою. Остальные слышат человеческий голос И заливаются еще сильнее до да хрипоты. И так минут десять, а то и больше. Не ночь, а дурдом. Правда, говорят, люди спят спокойно и в тех домах, что рядом с аэропортами стоят. Ничего, привыкают. Старый пес лежал на молодой траве и в полудреме втягивал ноздрями аромат, обновившийся после долгих студенных дней земли. Ему не спалось. Болело сердце. Он доживал свой недолгий собачий век за высоким зелёным забором, сваренным из стальных глистёв. Он много видел, на пару человеческих жизней хватит точно. Афганистан, в годовалом возрасте он уже внюхивал мины на пыльных дорогах, потом север когда он своим теплом пару раз спасал хозяину жизнь. Почему-то глохли учащие машины во время пурги, и они вдвоем оставались похороненными внутри железного чрева на долгие дни с несколькими вкусными бутербродами, с кусочками колбасы и сыра, залитыми взбитыми с молоком яйцами и зажаренными на сливочном маргарине. что делала хозяйка их находили полуживыми откапывали отправляли в отпуск на юг солнце жаркое там воздух мягкий и невообразимое количество солёной воды которую пить не будешь море в общем потом сытая германия славное время и предки его оттуда Порода его так и называется, немецкая овчарка. А какие там женщины, вы бы знали, век бы не уснули. Потом они приехали сюда, на родину. Он даже смог осчастливить здесь одну леди той же породы, что и сам, проживающую через дом. Говорят, у нее трое, все пацаны, все в него. Им уже год. Наверняка обрели новых хозяев. Пес но остриел уши. Странно. Похоже, напротив дома, метров год двадцати от него, остановилось двое солдат. Уж запах ваксы он не забыл, а вместе с ними немытая короба. Тогда почему он не слышал копыт? Старость, ветер... Став черный немец, медленно потянулся и лениво пошел к калитке. Цепь не гремела, его просто никогда не сажали на нее, да и куда он денется в свои семнадцать лет. Если бы он мог улыбаться, вакса и коровье дерьмо в перемешку. Только люди могут вляпаться в чужое, животные на такое не способны. Носа что ли нет? Вот дом Евздрихина", зашептал летенант, указывая на высокую и развесеистую телевизионную антенну на крыше. Они стояли вдвоём за толстым дубом, ствол невероятно разросшийся вширь, без труда скрывал обоих от дороги. Через которую стоял высокий особнячок из белого кирпича с мансардой, очень неплохое зданье, це по местным меркам. рапорщика. Витёк хотел закурить, но лейтенант не позволил. Ты в машинах разбираешься, я знаю. УАЗик, видишь? Нет. Правильно, он за забором. Стоит под дикой яблоней прямо перед окнами. Витёк про себя отметил, что угнать у вас для него также просто, как монаху отче наш прочитать. Но не збрендю лилетёха. «Про комиссию из округа, естественно, знаешь?» «Знаю». «А то, что двигатель с УАЗа, стоящего на хранении, Евздрихин, поставил себе на машину, знаешь?» «Круто! За пять минут такие вещи не делаются, а свой на его место всунул, да?» «Именно. Комбат считает, что случилось это в мое дежурство». — Сегодня днем комиссия поедет в парк. Надо, чтобы по дороге машина прапорщика заглохла. — Но генерал на Мерседесе ездит. — Не твоя забота. — А стойло хряков на служебной? — Не твоя забота. — А прапорщик вообще может не поехать. — Ты сделаешь или нет? — А за рулем кто будет, я? — Нет, скорее всего, сам Евздрихин. Это сложнее. Хм, было бы просто, я бы с тобой не консультировался. А почему со мной? А с кем? Не пойду же я к Паркину по угонам. Ты юнос спиц. Ну, можно грязи в бензобак добавить, тогда карбюратор забьётся, но время, когда движок начнёт лихорадить, угадать невозможно. А если у него топленый фильтр, тогда вообще ничего не выйдет. А с вети с надеждой произнёс мудрецкий. С места не тронется. Мне надо подумать. Тут молодому офицеру, бывшему аспиранту университета, пришлось себе признаться, что выпускники ПТУ тоже могут соображать, и для поиска ответа им нужно время. Сейчас 3 часа. В 4 посёлок начнёт просыпаться, станет светлее. Если комиссия обнаружит сегодня в парке подмену двигателя, я влечу в дерьмо по горло. И может самое простое номера перебить на двигателе. Это и ты можешь это сделать? Нет, но я слышал, что так делают. Правда, в любом случае фигня выходит. Может прикуривать его постоянно. Чего? Витёк подошёл к забору и подтянувшись сунул нос за ограду. С другой стороны на него флегматично смотрели большие, блестящие в темноте глаза. Волумрак помешал оценить размеры пса, а разглядывать его долго не представлялось возможным. Субачка начала потихоньку выходить из себя. Зловное рычание не обещало радушного приёма, если он решится всё же лезть во двор. Пёс вяло вильнул хвостом и умолк. И чего это не спит со людям, голодные что ли, еду и ищут. Ну, это я могу понять. Всё одно, если уж полезет, вцеплюсь где помягче. с старым и стёртыми клыками. Извиняйте, если чего-не так выйдет. Ушёл, похоже. Даже не интересно. Сердечечко разыгралось опять. Ох, уж эти люди. Чем старше становлюсь, тем яснее понимаю, что вреда от них больше, чем пользы. "Чего там?" нервно спросил Мудрецкий, доставая радопи. Укорить нельзя, демаскируете подразделение. Ах, да, чёрт. Летенант выкинул сигарету в траву. Резинкин тут же наклонился и подобрал её, засунул себе за ухо. Потом покурю. Вам что, сигареты не дают? Ну дают, но ну, не хватает же. Модрецкий отдал солдату всю пачку. Чего видел? Псина там огромная, похожая Цепи на шее нет. Сидит прямо у забора. Я даже испугался от неожиданности. Мудрецкий вздоханул. Чем я занимаюсь тут, господи? Надо было держать язык за зубами на кафедре. Хигиот. Сиди тут за дубом. Я через полчаса приду. Легендант нащупал в кармане наличность. Вы куда? Ну надо же с собачкой разобраться. Отравить хотите? Фу, зачем так грубо? Надо бы фонарик маленький, чтобы во рту держать можно было, и я тверку помощнее. Хорошо. Пес глядел на луну и молил собачьего бога послать ему кусочек колбаски. Ну, хочется ему, старику, в последние дни побаловать себя, пока еще аппетит не пропал. Случилось чудо. С неба, шлёпнув его по морде, свалился кусок варёной высшего сорта. Пёс долго обнюхивал свалившийся на его голову подарок. Потом взглянул на луну, вельнул хвостом в знак благодарности и в мгновение ока слопал лакомство. Так быстро, а больше не будет. На удивление дело не кончилось одной подачкой. Чем же он так понравился тем, кто на небе,